«Третье. Наше дело предупредить. На дороге развалишься, пеней на себя». Коля откатил подальше створку ворот, выпуская клиента. «Да ладно, ребят, как договорились, я ближе к осени подъеду». Тощий парень в растянутой футболке завёл старенький гольф и вырулил из мастерской. Павел проводил клиента дежурно приветливым взглядом, ровно до тех пор, пока машина не скрылась из глаз. «Ближе к осени». Эхом повторил Павел, перестав улыбаться. Там порог уже через неделю отвалится. Да у него под ковриком такая дыра, что скоро можно будет ногами по асфальту бежать. Спортсмен на медаль идет. Долбоёб он, а не спортсмен. Сам же обратный прискачет, если не убьется. Коля заглянул в портмоне. Ладно, я за пивом. Минут сорок у нас есть. Сегодня же больше никто не обещался. Приятель в ответ развел руками. Ну и славно, Я быстро. Павел развалился на стуле и начал неторопливо стягивать комбинезон, как вдруг из-за спины послышался хриплый голос. «Ао, живые есть?» Невысокий, кряжистый мужчина деловито шагнул через порог и осмотрелся, не сразу заметив Павла. Потом оттер ладонью покрытую испаренной бритую макушку. «Чем могу?» «Балансировку сделай, только быстро. Мы через полчаса закрываемся», – предупредил Павел. «Оставляйте машину, завтра к десяти заберете». «Завтра я и в другом месте сделаю». Гость не выказал раздражения, но, взглянув в крохотные прищуренные глаза и отметив борцовские переломанные уши, Павел сообразил, что с подобным клиентом лучше не спорить. Приятные посиделки с приятелем явно откладывались. Натянув обратно так и не снятый комбинезон, Павел вышел за ворота и увидел припаркованный неподалеку чистенький отполированный Л-200. Простые люди в их городе на таких машинах не разъезжали. Две. Намеренно завысил цену Павел. Вопреки ожиданиям, гость ничуть не смутился и протянул пару голубеньких бумажек. Прям как у москвичей. Надеюсь, у тебя руки из нужного места. В 50 минут уложишься – молодец. И передав ключи, добавил. Я ненадолго отойду, так что давай пошустрее. Едва клиент скрылся за воротами, Павел загнал в мастерскую черный внедорожник и, поддомкратив, принялся снимать тяжелые колеса. Вернувшийся Коля застал друга вовсю трудящегося на балансировочном станке. Не успел отойти, а ты уже нового клиента оторвал, присвистнул тот, оценив солидную иномарку. Решил в ночную остаться? Очень смешно. Колеса давай ставь, рано расслабился. Коля отставил пиво и начал сноровисто орудовать баллонником. Павел сбросил со станка последнее колесо и прильнул к запотевшей банке. «Давай по-быстрому и по домам. Мутный какой-то тип. Пусть отваливает, чтоб глаза мои его не видели. верта, я так понимаю, на неделе можно не ждать». Между делом поинтересовался приятель. «У меня скоро руки отсохнут. По трекеру пишут, уже пришел. Почта молчит, завтра пойду разбираться. Крути давай, не переломишься. И так не сезон». Коля между делом подкатил второе колесо, бросив взгляд на часы. «Дружище, это навешу, а дальше не обессудь, мне валить надо. Машку пораньше отпускают, а у нас гости. Я предупреждал. Да иди уже, сам закончу. Только чтоб завтра как штык». Коля поспешно переоделся и, махнув на прощание, заторопился прочь. Павел снова остался один. Часы над воротами показывали начало седьмого. Спустя четверть часа снаружи послышался приближающийся голос. «Я этого урода живым закопаю, хрена с два вывернется!» На пороге снова возник запоздалый клиент, рассыпая проклятие. «Думал, терпилу нашел. «Да неважно, откуда узнал, главное, одно к одному!» «Ноги ему, гадёнуши, выдерну!» «Хорошо, человечек толковый нашелся, подсказал, что к чему. Так что давай резво туда и смотри, чтоб свалить не вздумал. Я минут через двадцать подъеду, будем разбираться». Хозяин Митсубиси спрятал телефон и недобро глянул на парня. «У тебя все? Сейчас. Подтяну и готово!» «Штаны себе подтяни!» – раздраженно бросил лысый, забираясь в салон и захлопывая дверь. «Эй, что? Водитель иномарки резво вырулил из мастерской. Едва не вырванный ключ остался у Павла в руках. «Да твою же мать!» – с чувством выпалил он, выбежав из гаража и провожая ненавидящим взглядом удаляющуюся машину. Мицубиси, сверкнув габаритами, скрылась за поворотом. Павел сплюнул под ноги и полез в карман за сигаретами, но пальцы натолкнулись на пару смятых купюр. Он покрутил их в руках и небрежно сунул обратно. Деньги, свалившиеся под конец рабочего дня, сегодня совершенно не радовали.